Герман Левицкий был в очень плохом состоянии. Впервые после схватки с неизвестным хищником и гибели его сына он пришёл в себя спустя несколько часов. Его куда-то несли. Перед глазами мелькала трава, прелые листья на земле, ветки кустарника, шагающие босые ноги и часть обнажённой мускулистой спины человека, который нёс его на плече. Второй раз Герман очнулся вечером, лёжа неподалёку от горящего костра. на подстилке из сухой листвы. Рядом стоял молодой смоглокожий парень с красивым мужественным лицом. Из одежды на нём была лишь набедренная повязка. Утром он увидел того же парня, одетого в куртку, закрытую спереди и длинными до самых запястий рукавами, но с большим вырезом на спине. Он привязывал к ногам с помощью широких кожаных ремешков некое подобие ковбойских чепцов. сделанных из тёмно-зелёной с чёрными разводами чешуйчатой кожи. Чейпсы, кожаные штаны, которые ковбои надевали поверх одежды для защиты ног, напоминают длинный передник с разрезом посередине. Каждая штанина не сшита, а застёгивается на нагере мешками. Одежда для ходьбы по колючим кустарникам, догадался Герман. Шли долго, много дней То есть шёл незнакомец, а Герман лежал у него то на одном плече, то на другом. Парень часто останавливался, давал смотрителю отдохнуть и поил его горьковатым напитком с ментоловым привкусом. Потом Левицкий обнаружил себя лежащим на подстилке из травы в небольшой, искусно построенной хижине с простым открытым очагом посредине. Рядом стояла девушка такой неописуемой красоты, что Герман подумал, что попал на небо. А это богиня любви Афродита. Впоследствии он не раз видел Афродиту и другую девушку с милым детским лицом. Они носили нечто среднее между набедренной повязкой и длинными шортами. Бюст прикрывала расшитая мелкими раковинами одежда из тонко чешуйчатой кожи, похожая на обычный топик. Девушки кормили его вкусной жидкой кашей из сосуда, изготовленного из половинки неизвестного плода или ореха. и поили тем же горьким отваром. Позже Герман решил, что в отваре содержались наркотические вещества, поскольку ни по дороге, ни лёжа в хижине он совершенно не чувствовал боли, только ужасающую слабость. Не находилось сил и пальцем шевельнуть, но две его сестры милосердия ухаживали за ним просто отменно. Позже, когда он окреп настолько, что смог жевать, девушки начали давать ему в придачу кашицы, ломтики лепёшек. которые они пекли на тонких плоских камнях в очаге на улице возле входа в хижину. Очаг внутри жилища ни разу не использовался. Скорее всего, на нём готовили пищу только во время сильных затяжных ливней, в период дождей. Красивый незнакомец, принёсший сюда Германа, очевидно, хозяин хижины, появлялся дома нечасто и обычно лишь для того, чтобы улечься спать на своей подстилке. Кроме него заходили несколько мужчин, все зрелого возраста, с суровыми смоглами лицами, носившими печать спокойного достоинства и гордости. Ещё бывал высокий старик в длинном белом одеянии из тончайшей, искусно выделанной кожи. Ни детей, ни других женщин, кроме Афродиты и второй девушки, Левицкой, не видел. Хотя за стенами хижины постоянно слышались детские голоса и женский смех. Туземцы, думал он. Я попал к туземцам. Откуда они здесь? На территории его сектора аборигены жили очень далеко от того места, где они с сыном разбили лагерь и столкнулись с монстром, значительно дальше, чем незнакомец мог донести его оттуда даже за месяц. Вот новость для специалистов по контактам, подумал он. Когда они узнают? Если узнают, Поправил Левицкий сам себя. Долгое время он не был уверен, что выживет. Ощупывая слабой рукой перевязанное горло и плечо, он пытался определить, насколько серьёзны раны. Нижняя часть лица тоже здорово пострадала, и он совсем не чувствовал уверенности в том, что хочет жить. Эрик, его Эрик. Откушенная чудовищем голова сына, лежащая отдельно от тела. картина преследовавшая германа и в полузабытье и в бреду и наэву эвелин что он и скажет а сможет ли он вообще говорить через изувеченное горло даже дышалось трудно голосовые связки не слушались совсем как только левицкий начал связно мыслить он проверил на месте элерация прицепленная к уху и попытался позвать кибмастера своего спецкостюма сапсана получилось невнятное шипение Носапсан понял его и откликнулся. Пришёл в себя? Живот, смотритель. Я поддерживал тебя как мог, но ты слабо реагировал на препараты. Ты потерял огромное количество крови, и если бы не туземец, непременно умер бы. Смею заметить, что их средства по уходу за ранеными не оставляют желать лучшего, особенно в твоём положении. Бальзам из трав, которым тебя поили, настоящее чудо. Содержит биологически активные вещества растительного и животного происхождения, с необычным действием на организм. Состав, согласно предварительному анализу, по косвенным данным твоим реакциям на него, сообщив, что Герман вряд ли разберётся, да и не нуждается сейчас в технических подробностях, Сабсан прервал доклад и сказал: "Влияет на ткани тела. Живые, как консервант. Чудовищно замедляет все биологические процессы. Когда туземец тебя перевязал и напоил этим составом впервые, твоё сердце начало биться с частотой 1 раз в минуту, а кровь стала густой, как сметана. Ты впал в состояние, близкое к летаргии. Напиток и вправду будто законсервировал тебя изнутри. Иначе ты неизбежно погиббе. при столь варварском способе транспортировки, согнутой пополам и вниз головой, с твоими таранами. Как и любой кибмастер сотрудников СОЗ на Тихой Сапсана обладал необходимой суммой знаний о аборигенах, включая знания их языка на случай незапланированных контактов. Подобные контакты признавались крайне нежелательными, как способные нарушить нормальное развитие чужой цивилизации. Но всё же Герман узнал, что его спасителя зовут Агизикар или просто Аги. Милую девочку с детским личиком, которую он про себя звал ручейёк за нежный журчащий голос, звали Копили, что в переводе с языка туземцев как раз и означало поющий родник. Афродиту звали Флиенти. Она вроде являлась невестой Агизикара, Ноливицкий пояснил, что данный вопрос не решён окончательно. А Копили приходилась ему сестрой самого Германа. Все они называли между собой Богом с неба. Заботу у о девушке о нём Герман считал выше всяких похвал. Копили находилась при нём почти неотступно, отлучаясь лишь тогда, когда её сменяла флиенте. Они кормили его мизерными дозами, но девять раз в день. Перевязывали раны, переворачивали с боку на бок, меняли или взрыхляли подстилку из травы, чтобы лежать было мягче, делая всё это с ловкостью профессиональных медсестёр. Левицкий не уставал благодарить изобретателей спецкостюма и современную вмонтированную в него комбес-технику, избавляющую их от необходимости убирать из-под него нечистоты. Девушек, похоже, ничуть не смущала задача по уходу за богом снега. С детства привыкнув заботиться о соплеменниках, пострадавших от клыков и рогов животных, они и ему оказывали те же услуги, не больше и не меньше. Не догадавшись, как снять с германостранную одежду, они заливали раны сквозь прорванные зубами зверя дыры в комбинезоне густой, похожей на смолу пастой и накладывали повязки поверх. Скорее его начали подкармливать бульоном и кусочками зажаренного на костре мяса. Субсан сказал, что меню составляется девушками так, чтобы пища оказалась максимально разнообразной за один приём. Только мясо подавалось 3, 4, а иногда и 7-8 сортов. Левицкий нашёл, что отказываясь, в отличие от своих сослуживцев, от браконьерской охоты в заповеднике, он много потерял. Иногда доводилось пробовать настоящие деликатесы, способные украсить стол в любом ресторане. Из приведённых с Обсаном разговоров он понял, что флянти ежедневно обходит посёлок, собирая дань в пользу раненого. Причём ничего не приходилось выменивать, продукты отдавали даром. Медленно оправляясь от ран, Левицкий начал мало-помалу интересоваться происходящим вокруг него. Собсан сообщил, что с момента схватки с хищником до того дня, когда Герман смог самостоятельно подняться со своей подстилки и сесть, привалившись к порихе хижины, прошло 97 независимых суток. Так долго? удивился он. И что же, меня они искали? Искали. Туземин забрал тебя сразу после схватки. Клаус Кнохин прибыл первым, но вы были уже далеко. Первые сутки я ловил все передачи из района посадки твоего беркуда. Прослушаешь, я их записал. Я не мог позвать Клауса или привести в действие сос передатчик самостоятельно. Сам знаешь. И рядом был Туземец. У комиссии по контактам своё мнение относительно несанкционированных встреч с ними. Ты находился в неопасности, по крайней мере, пока он за тобой ухаживал. Поправишься, уговоришь Борегенов отвести тебя подальше в лес и оставить одного. Передашь сигнал. Катер с орбиты прибудет в течение часа. В течение часа можно плюнуть на заплеты комиссии и нажать на кнопку вызова теперь же. Через 2 часа он окажется на главной базе SOS, а через 3 встретится с Эвелин. Встретится. И что он ей скажет? Что не смог уберечь их единственного сына? Левицкому захотелось взять пистолет и застрелиться. Но пистолет он выронил во время схватки с монстром. Нет. Он не в силах взглянуть Эвелин в глаза. Она узнала о смерти сына, пускай и его считает мёртвым. Это лучше, чем быть рядом, ежедневно вспоминая, как они смогут жить по-прежнему. Как он сможет жить по-прежнему? Когда Герман стал самостоятельно передвигаться, он выходил из хижины и часами сидел, привалившись к стене, наблюдая за жизнью посёлка. Когда он проделал это впервые, тот чужеявился, агизикар. Очевидные его известили. Он сел на землю напротив Левицкого, подогнув под себя одну ногу и обняв руками колено другой. Туземец внимательно смотрел на своего гостя до тех пор, пока не решил, что тот способен к разговору, после чего прижал к груди ладонь ивнятно произнёс: "Агизикар тао". Герман Левицкий. ответил за смотрителя Сапсан по громкой связи. При официальном знакомстве, пояснил он германо, полагается произносить имя полностью. В повседневном общении допускаются сокращения имён и клички. Но каждый раз, когда ты хочешь показать своё уважение к собеседнику, нужно именовать его только полностью. Например, Агизикар из рода Тао. Этим ты проявишь почтение ко всей семье человека. и его уже умершим родственникам. Агизар выразил сожаление по поводу смерти второго бога с неба и надежду на его скорое возрождение для жизни в стране богатой охоты. "Ой, ту, майран жесток", заметил Аги. "Но он мемстителен". "Говорит специально для тебя. Справедливо полагаю, что ты не разбираешься в тонкостях туземной мифологии", растолковал Сапсан. Они считают богов с неба, то есть людей, могущественными, но не всеведущими. Айту майран наказывает людей и богов смертью за нарушение табу. На загробную жизнь его гнев не распространяется. Другой бог, которого они называют Повелитель петонов, способен непрестанно возрождать человека к жизни для новых и новых мучений. Вот мерзавец, подумал Герман. Беседа текла мирно и неторопливо. Другие жители деревни, проходя мимо, бросали на них любопытные взгляды, но не подходили близко и не вмешивались. Львицкий чётко произносил слова про себя, открывая рот. Сапсан, улавливая сигналы датчиков костюма, микросокращение мышц голосовых связок, реконструировал текст и переводил на туземный язык. Агизикар быстро догадался, что его собеседник только шевелит губами, А голос исходит из динамика, встроенного в комбинезон. У богов с неба много волшебства, перевёл Сапсан. Твоя одежда разговаривает за тебя, но губы произносят совсем другие слова. У туземцев чрезвычайно чуткий слух, прибавил он. Иначе они не смогли бы говорить на своём удивительном языке. Слов немного, но каждое многозначно. и произносится в разных случаях с разной интонацией. Разговаривать так без специальной тренировки землянам невозможно. Тебя обязательно неправильно поймут. Попробуй в разговоре произносить наиболее важные слова с заглавной буквы. Трудновато, верно? И ещё труднее такой язык понимать. Но в речи туземцев множество подобных нюансов. Лингвистам пришлось поломать голову, пока до них дошло. 7 основных тоннальностей произношения и 49 дополнительных, не считая исключений. Одно только слово бог имеет более 61 начальных значений дополнительных, не счесть. Язык невероятно ёмкий. Письменность настолько запутана, что учёные пока до конца не разобрались. Левицкого поразило и другое. Допустим, не трудно различить, откуда идёт звук Но Ангизекар без труда, читая по губам, понял, что они шевелятся по-иному, совсем не в такт словам. Мало того, он улыбнулся, и довольно точно воспроизвёл вслух часть молча сказанной Германом фразы на универсальном, только с каким-то механическим тембром. Необычные способности для парня из каменного века. Просто его ухо способно уловить вибрации артикулятора камбеза. пояснил Сапсан. Поэтому он может слышать твой голос так же, как и его слышу я. Хотя левицкий прошёл обязательный для каждого сотрудника заповедника тихий курс по культуре и истории развития местной цивилизации, но впоследствии мало интересовался туземцами, так как отношения с ними лежали вне профессиональной сферы деятельности смотрителей. Почти всё позабыв, он пользовался теперь информацией, предоставляемой сапсаном и собственными наблюдениями. Герман с немалым удивлением обнаружил, что аборигены вовсе не такие тёмные, неразвитые дикари, какими он считал их раньше. Акимигитеру, лесные люди, в поселениях которых он оказался, свободно владели многими ремёслами, в том числе и искусством изготовления каменных сосудов. самых необычных и сложных форм. Они возделывали землю, шили прекрасную одежду из кожи настолько тонкой выделки, что она поспорила бы качеством с продукцией современной земной промышленности, вооружённой последними достижениями науки.